Эпизод второй попал. «Да не может быть!» — повторил я, сглатывая вязкую слюну. Жаркий ветер подул в лицо, окатил запахами травы, влаги и еще чего-то. Никак не разобрать, то ли аммиака, то ли спирта. Солнце стояло в зените и пекло нещадно, на небе не облачко. Вместо асфальта я лежал на травянистом склоне горы, около кирпичной стены. Вокруг шумел ветер, трепал волосы, забирался под футболку. Погодите, я же в зеленой форме курьера должен быть. Да и такой футболки у меня сроду не имелось. Цвета хаки с белой нашивкой на правом плече, символом из трех языков пламени и стрелы, направленной вверх. А еще там выделялась надпись «Гипериос». И ведь я смог ее прочитать, хотя язык был мне незнаком. По начертанию он больше напоминал греческий. Плюс через плечо была накинута легкая кожаная портупея. Брюки на мне были все в пыли, тоже цвета хаки, с карманами и прорезиненными наколенниками. Еще и военные ботинки на шнуровке. Такие я никогда не носил. А еще никогда не носил перстни. А тут массивное кольцо на указательном пальце правой руки с маленьким человеческим черепом вместо камня. К тому же в глаза бросилась татуировка на тыльной стороне той же руки, стрела, направленная от локтя к запястью. Что за чертовщина? Еле сев на траве, я тщательно себя осмотрел. Одежда точно не моя, но сидит по размеру. Правая штанина завернута почти до колена, а нога перетянута бинтами на голени. Свежая кровь немного пропитала бинты, значит, ранение получил недавно. А еще кожа была загорелая. Такой загар в апреле. Да еще на севере округа я бы точно не смог получить. Рюкзак спицы, кстати, стоял рядом, как ни в чем не бывало. Такой же ярко-зеленый, с нелепым названием, Ну еще кусочек. Но почему-то именно сейчас я был рад видеть этот ненавистный рюкзак. Он доказывал, что я еще не слетел с катушек, хотя надо бы все же проверить. Проснись, давай! выдохнул я. Снова зажмурился и просидел так несколько секунд, только боль в ноге стала еще ощутимее. Пришлось опять открыть глаза и убедиться, что ничего не исчезло. Все те же горы с храмами на вершинах, все тот же бинт на голени, все тот же терморюкзак рядом. Я перевел дыхание, ощущая, как сильно вспотел лоб, еще этот влажный жаркий ветер с горы моря, хотя дело было не только в нем. Я вспотел от осознания, что это не мое тело, точно не мое. Сейчас оно было более крепким, чем мое. Сам я не мог похвастаться хорошей формой, хоть и тренировался в бассейне уже год. А это отражалось и на теле, но сейчас я поймал себя на ощущение, что мышцы мои стали как канаты. Теперь вместо прошлого меня имелся кто-то загорелый и подтянутый. Еще и с крутой татухой во всю руку и массивным перстнем с человеческим черепом. Не делая резких движений, я медленно поднялся но постарался не опираться на раненую ногу. От любого движения та болела сильнее, и сквозь бинты проступала кровь. Еще раз окинул взглядом местность, я повернулся назад и чуть не потерял дар речи. За моей спиной все это время находился гигантский тибетский храм с желтой крышей, один из таких же, какие я видел на других вершинах. Пресвятая Матерь! Оторопел я, задрав голову и разглядывая гигантское каменное здание. Белые стены, окна арки и золотистая черепица. На краях крыши возвышались золотые статуи в виде хищных птиц, вроде ястребов. Такая же птица-статуя находилась перед входом в храм, прямо у каменного крыльца. От перил к углам крыши тянулись длинные веревки с цветастыми кусками ткани, будто вереницы праздничных флагов. Вокруг не было ни души. Я потер разгорячённый лоб и шагнул ближе к храму. Подошвы ботинок примяли густую траву. Никаких дорожек или тропинок здесь не было. Казалось, к этому месту никогда не ходили люди. Но ведь трава тут была будто подстрижена. Да и сам храм выглядел ухоженным. Внезапно земля под ногами вздрогнула. Куски ткани на веревках захлопали на ветру. В небе раздался птичий клёкот такой громкий и опасный, что бросило в холод. Не успел я посмотреть на небо, как из храма на крыльцо выскочил белобрысый загорелый парень в такой же одежде, как у меня. В руках он держал небольшой золотой лук, но без тетивы, красивый, изогнутый, украшенный узорами. Лук больше походил на миниатюрный сувенир, чем на реальное оружие. — Тайдер, ты очнулся! — крикнул белобрысый то ли с удивлением, то ли с радостью. Он на мгновение замер а потом рванул с кольца прямо ко мне. «Хозяин гнезда явился! Ты глухой, что ли?» На бегу парень перебросил мне лук. «Это пока один божественный артефакт, что успел достать. Быстро валим отсюда! Валим, валим! Как ты вообще после укуса поднялся? Тебя же подкосило, как мертвяка. Я уж подумал, тот охранный идол на тебя карму наслал. Идти сможешь?» Я на лету поймал лук, неожиданно тяжелый, и ответил уверенно «Смогу». Причем ответил на другом языке, но отлично понял, что сказал, потому что свободно им владел. Хотя сейчас мне было не до анализа окружающей языковой среды. К тому же меня назвали Тайдером. Да и хрен с ним! Оставаться на этой горе мне хотелось все меньше. Судя по птичьему крику, сюда приближался кто-то огромный и злой. «Хозяин гнезда» — так назвал его этот пацан. А еще, судя по его реплике, меня не ранили в ногу, а укусили. Какой-то идол. Хреновое начало. Гора продолжала дрожать под ногами, а флажки на веревках хлопали все громче. Ветер усиливался, как и запах аммиака. «Быстрее, валим! Я заведу ковчег, а ты смотри в оба!» Парень внезапно остановился у моего рюкзака спицей. Его глаза распахнулись от ужаса. «Только не говори, что ты это трогал!» «Трогал», — признался я сразу. «Вот на хрена! Придётся забрать!» Он схватил мой рюкзак и понесся по склону горы вниз. Я бросился следом, крепко стиснув лук в руке и при этом сильно хромая. С каждым шагом боль все сильнее пронзала голень. Хорошо, что склон был ровный, без камней и ям. «Откуда у тебя эта сумка, Тай?» — проорал Белобрысый, не сбавляя скорости. «Тут валялась что ли? Какого хрена ты ее трогал? У гнезда нельзя ничего оставлять. Если нас по запаху найдут...» И ешь, у тебя голову оторвет. Времени пояснить, что этот терморюкзак для пиццы, у меня как-то не нашлось. Вместе мы понеслись по склону еще быстрее. Краем глаза я заметил, как тень накрывает всю гору, причем такая гигантская, будто это тень от авиалайнера. Кто-то невидимый спускался прямо с неба. Птичий клёкот стал оглушающим, а вонь аммиака едва переносимой. Казалось, еще чуть-чуть, и «Потеряешь сознание!» Быстрее! Дай! В панике завопил парень впереди. Поднажми! Иначе этот бог нас сожрет! Наплевав на адскую боль в ноге, я прибавил скорости. Внизу у подножья горы ребила мутноватая вода, а на берегу стояла стальная лодка с корпусом треугольной формы, высокими бортами и крупным грибным винтом на корме. Парень несся прямо туда. Толкнем, ковчег! Только артефакт в воду не урони! Хрен достанем потом! Он первым добежал до воды. Швырнул мой рюкзак в лодку и тут же принялся толкать ее с берега. Через несколько секунд присоединился уже я. Вместе мы спихнули в воду посудину, забрались в нее, и парень сразу ухватился за рычаги на корме, опустив их вниз сначала один, потом второй, а затем быстро взялся за румпель. Вент щелкнул, испустил сизый клуб дыма и мощно крутанулся, загребая воду. Лодку толкнула вперед. Парень мягко повел румпелем, сильнее выжил ручку, и винт зашумел ровнее. «Держись!» Он стремительно набрал скорость, но с лодки приподнялся, и та лихо заскользила по поверхности воды, лавируя мимо других гор. Этот пацан был тем еще виртуозом, несмотря на возраст. Лет ему было не больше, чем мне, 17-18. «На границе нас встретит Брана!» — крикнул он. «Она усилит магический фон! Приготовься!» Позади снова раздался птичий крик. Гигантская крылатая тень устремилась за нами. Я вцепился в борт одной рукой, а второй крепко сжал лук. На черта он был нужен, и зачем этот парень украл его из храма, пока оставалось неясным. Зато понятно было другое. Эта невидимая гигантская птица нас просто так не отпустит. Будто подтверждая мои паршивые мысли, пронзительный ястребиный клекот прозвучал совсем рядом. А потом нашу маленькую лодку накрыла тень. «Тайдер!» — заорал парень. «Отбей!» «Как отбить? Чем отбить?» Этого он не сказал. «Что надо делать?» — прямо спросил я, повернувшись к нему. Он сидел на корме, вцепившись в румпель, а я на сиденье, в середине лодки. «Оружие!» — рявкнул он и глянул на меня, как на дебила. Я тут же вытянул руку с золотым луком, больше все равно ничего не имелось. «Нет! Не это оружие!» Парень вытаращился на меня так, что у него глаза чуть из орбит не выдавило. «Используй свой гарпун, придурок! Другого варианта у нас нет! На магический меч денег не хватило! Есть только гарпун!» Я быстро сунул золотой лук между тюков уголосидения и принялся осматривать и хлопать себя по одежде, выискивая другое оружие, еще б знать, где взять гарпун. И ведь я его нашел, точнее, нащупал. Он был стянут кожаным креплением за спиной, прямо на ремне портупеи, как я его раньше не заметил. Отстегнув крепление, я выхватил тот самый гарпун — небольшое и очень легкое ружье, сделанное из стальной черной трубки с пружинами. Взявшись за рукоять, я глянул на изубренный наконечник гарпуна. В жизни не стрелял из чего-то подобного, да и вообще никогда не стрелял из оружия. Ружье было украшено гравировкой на стволе, таким же символом, как нашивка у меня на футболке и словом «Гипериус». Это я отметил уже вскользь. Мне было не до разглядывания. Крепче стиснув рукоять, я развернулся в сторону невидимой птицы. «Стреляю!» — громко предупредил я парня, но тот замотал головой. «Усиль, гарпун, сначала, иначе все бесполезно!» Продолжая на меня таращиться, как на больного, он заорал во всю глотку. Из нас двоих, маг, только ты. Бог летит далеко, и без усиления ты его не достанешь. Как усилить? Используй душу. Свою? Я тоже вытаращился на него, как на больного. Ты сдохнуть захотел, — гаркнул он. Возьми душу грувима из накопителя и усиль гарпун. Ты же маг-коллекционер, мать твою. Гарпун, коллекционер, грувим, накопитель. Еще бы разобраться во всем этом на ходу. Теперь и я заорал во всю глотку. «Где этот накопитель?» «На руке! Перстень с черепом! Поверни его вправо! Разкрой камень и выпусти душу Грувима! А потом используй эту энергию, чтобы усилить гарпун!» «Ах ты ж, мать вашу!» Большим пальцем я молниеносно провернул череп у себя на перстне. Он мигнул светом, а потом щелкнул и разъявил челюсти. Изнутри показалась белая жемчужина она раскрылась как бутон, оттуда вырвался белый мерцающий пар. Этой же рукой я держал гарпун, и он тут же среагировал на открытие персня, будто этого и ждал. По стволу ружья пронеслась белая волна света, а через секунду весь пар из накопителя устремился к наконечнику гарпуна. На нем вспыхнуло сияние. Неведомая энергия сосредоточилась именно там, на зазубренном острие. А еще при открытии персня На моей правой руке оранжевым светом засияла татуировка стрелы. «А теперь прицелься и стреляй!» — крикнул пацан. «Лень не забудь убрать и не промахнись, иначе мы трупы!» Лодка неслась на бешеной скорости. Невидимая птица бурлила воду вокруг нас взмахами крыльев и хлипкую посудину все чаще подкидывала на волнах. Чтобы ударить точно в цель, я расставил ноги, уперев их в бока лодки, Затем задержал дыхание и направил наконечник гарпуна в ту точку, где предположительно должна быть голова невидимой птицы. Пришлось ориентироваться по тени и ее размеру. «На счет три!» — ряхнул парень. Я сощурился и приготовился к выстрелу. «Раз!» — лодку качнул вниз, потом толкнул их вверх. «Два!» — парень выровнял движение лодки. «Три!» «Я только собрался нажать на спуск и ударить гарпуном в небо, как вдруг...» «Эй, Криворукий! На связи, Готфред!» Насмешливо послышалось у меня в голове. «Целься выше, а то промажешь». Моя рука с ружьем сама собой поднялась чуть выше, будто кто-то заставил меня это сделать. А теперь подпалим этого горластого затупка. Он мне не нравится, — прохохотало в сознании. «Если что, я не про твоего напарника» хотя этот затупок мне тоже не нравится. Кто надоумил его полезть в гнездо к Богу, пусть и к такому малолетнему? Кстати, когда все закончится, не забудь сказать мне спасибо. Можно сразу божественными чеками. Заткнись, — прошепел я, сам не понимая, к кому обращаясь. Наверное, к своему спятившему сознанию. «Ты опять не туда целишься, дурила!» — проорал кто-то внутри головы. «Давай-ка вот так попробуем». В эту секунду мое зрение внезапно обрело четкость а глаза разглядели ту невидимую птицу, что за нами гналась. Это был едва заметный образ, блестящие золотистые перья, желтые истребиные глаза, гигантские крылья. Теперь я видел свою цель и уже сам мог скорректировать удар гарпуна. Чуть выше левее, еще левее, вот так. Палец тут же нажал на спуск, пружины в трубке щелкнули, и гарпун метнулся вперед. Следом за ним от ствола ружья потянулась и тонкая нить оранжевой энергии. Она образовывалась сама по себе и соединяла летящий гарпун со стволом ружья. «Оборви — Оборви завопил парень на корме. — Убери нить! Убери ее! Ты же стреляешь в бога, а не в грувима! Я не придумал ничего умнее, как ухватить нить рукой. Ожидал, что будет адски больно, будто это настоящая веревка, и она резанет по пальцам. Но вместо этого энергия оказалась податливой и сразу же оборвалась, стоило мне к ней прикоснуться. Нить исчезла. Теперь гарпун полетел в цель без связи с ружьем. Наконечник гарпуна заискрился синими молниями, будто электрическими разрядами на миллионы киловатт. Следом раздался мощнейший взрыв прямо возле головы птицы, а потом пробабахали еще взрывы уже по всей траектории полета гарпуна. Прогрохотало так, что заложила уши. Нашу несчастную лодку подбросило взрывной волной. Винт зарокотал в воздухе, будто мы пошли на взлет. А потом раздался жалобный гул стального корпуса лодки. «А-а-а!» завопил парень, цепляясь за румпель. «А-а-а!» заорал я, ухватившись за край борта. «А-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха самодовольно захохотало у меня в голове. А потом все звуки заглушил душераздирающий птичий крик.